Глава 10. Переправа через Березину. Мучительно долог, нестерпимо тяжek был путь назад. 326-й линейный полк увязал в грязи, смешанной со снегом и приправленной кровью. Мы колгоря отступая в арьергард великой армии. Скорее после той ночи, когда начался пожар Москвы, а капитан Гарсиа на высоте стены московской обменялся несколькими словами с императором. Тот понял, что оставаться в городе до да ещё когда зима не в далеке нельзя. И приказал своим маршалам и генералам играть отступление, а эными словами: "Господа, берите ноги в руки". И 300.000 человек стали вехами этого крестного пути, пролегшего вдоль больших и маленьких городов с непроизносимыми названиями Уйазьма, Ярославец Красное, винковое березина. Толпа отставших, рукопашные схватки в снежной пелене, казачьи орды, рубящие, колющие солдат, и стаявших как тени, и до того отупевших от стужи, мороза и усталости, что они и должного сопротивления оказать не могли. «Отвяжитесь от меня, господин полковник, дальше не пойду, шагу не ступлю, что хотите, то со мной делайте» и прочее. Батальоны, истребленные подчистую, горящие деревни, лошади, принесшие себя в жертву людям и ставшие кониной, целые роты в изнеможении, валяющиеся с ног и засыпающие, чтобы уж никогда не проснуться, и все то время, что мы, кутаясь в лохмотье мундиров, сдирая одежду с тех, кому она уже не могла понадобиться, оставляя позади осевших в снег неподвижных и окоченелых людей, похожих на припорошенные снежком ледяные изваяния, шли по замёрзшим рекам. Следовал за нами неотступно вой волков, которые справляли пышную тризну по отставшим и обессилевшим. Ну что, представили себе картинку? Сомневаюсь. Чтобы представить такое, там надо было побывать. Треть великой армии составляли не французы, а мы испанцы, немцы, итальянцы, голландцы, поляки, которых по суламили, силой ли, заставили ввязаться в наполеонову затею. Кому-то повезло сумел смыться. Многие наши земляки из полка Жозефа Бонапарта сбежали и вступили в русскую армию. с течением времени получив возможность расквитаться с прежними союзниками на ветхозаветный манер, око за око, зуб за зуб. И трогательные, должно быть, беседы вели они с ними. «Ты или это Дюпон? Глазам своим не верю, не снится ли мне это?» «Я Хинаро!» «Да неужто не помнишь?» «Это ведь ты, полковник, когда мы под Витебском надумали дезертировать, приказал расстрелять каждого второго, неужто запамятовал?» «Первый, второй — бац! Первый, второй — бац!» Ты был в ту пору и вправду очень изобретателен. И знаешь ли, что я тебе скажу? Ты, похоже, навсегда отбил у меня охоту смеяться. А теперь я, уроженец Малаги, сержант русской армии, несмотря на мой жуткий выговор, который, помнишь, так действовал тебе на нервы. Вот как дело-то повернулось, такие вот, понимаешь ли, превратности судьбы. И теперь, полковник, в память о былых временах я тебя ломтиками настругаю». Медленно. Торопиться на мне никуда. У нас с тобой вся зима впереди, а зимы в России длинные. Ну, это те, как я сказал, кому повезло. Были и другие. Те пропали, исчезли, сгинули без следа среди беглых, отставших и убитых. Бог весть, попали ли они к русским в плен или французы расстреляли их при самом начале катастрофы. в ту пору, когда они еще пытались поддерживать хотя бы видимость дисциплины. Что же до солдат 326-го линейного, ну то есть нас, то прихоти судьбы и переменчивость военного счастья никак не позволяли нам повторить попытку и перейти к русским сразу же после начала отступления. А уж потом, когда все затрещало и стало разлезаться по швам, русские партизаны, казачья конница и остервенение народа Вонятно советовали нам держаться поближе к основному ядру армии.